Проклиная отсутствие лифта, он начал взбираться по крутой винтовой лестнице и временно перестал читать своему ученику лекции, чтобы сберечь дыхание для долгого подъема. Они молчали до тех пор, пока не достигли цели. Одно из самых старых и удивительных помещений — комнаты Меридиана. Джейкоб вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть фрески, которыми были покрыты полукруглые стены и потолок. Они изображали библейские сцены херувимов облака. Из отверстий в стене размером с небольшую монету тянулся, похоже, на копье луч света, утыкавшийся в мраморной полкомнаты, на котором были выложены знаки зодиака. По нему тянулась линия, отмечавшая меридиан. В XVI веке здесь была организована обсерватория. Результатом работы, который впоследствии стало принятие Григорианского календаря. Здесь трудился Галилей, пытаясь доказать, что Земля вращает вокруг Солнца, а не наоборот. К сожалению, это ему не удалось. Церковь тогда показала себя не с лучшей стороны перед научным сообществом и с тех пор всячески пыталась оправдаться за подобную недальновидность. Вигор постоял пытаясь отдышаться, а затем вытер с и указал Джейкобу на дальний конец комнаты, где стоял массивный книжный шкаф. В нем-то и хранился необходимый им документ. — Если верить каталогу, то нужная нам книга находится на третьей полке. Джейкоб шагнул вперед и задел ногой тонкую веревку, натянутую вдоль порога. Вигор услышал тонкий звук натянутой струны, но... Предупредить парня уже не успел. Взрыв швырнул тело Джейкоба обратно к двери, прямо на бигра, а они упали на спину, и в следующий миг над их головами пронесся огненный смерч, словно дыхание огнедышащего дракона. Глава четвертая Прах к праху 24 июля, 12 часов 14 минут.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 Документы оформлены, код оперативной связи обновлены, система спутниковой связи проверена, не была упущена ни одна деталь. Затем Пейнтер пробежал пальцем по статьям счета расходов. На следующей неделе ему предстояло отчитываться по поводу расходования бюджетных средств перед объединенным комитетом начальников штабов. Он устало потер глаза. Вот во что превратилась его жизнь. Бумажная возня, отчеты перед вышестоящим начальством и постоянные стрессы. Нудное, изматывающее существование, да еще последние события. Сначала засада, устроенная гильдией, операция, которую предстояло проводить за рубежом.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 же новую операцию, проговаривая, как в старые добрые времена, всевозможные варианты развития событий, ища оптимального решения. Шон Шо был удивлен тем, кого Пейнтер назначил руководителем команды, но вмешиваться не стал.